Глава двадцать вторая «Ну-ка, Сергуха, погодь!» И дед неожиданно вывернул его карманы. С дробным стуком посыпались на пол и горные бабки. «Эдак ты в храм Божий приготовился! Опять игрище вместо молитвы! Ну, гляди у меня! Вот тебе деньги, две копейки на просфору и две отцу Ивану за освящение. Просфору мне принесешь!» Попробуй теперь не сходить в церковь. Служба уже шла. Купив у церковного старосты просфору и сунув ее в карман, Сережа пристроился за спинами старух и задумался, изредка осеняя себя крестом и нехотя кланяясь. Здесь и нашел его Микитка. — Чего ты, Серега? айда, собрались уже! Дед бабки отобрал. — У ребят купи или выменей. — На что? — «Купить, — говоришь?» «Айда отсюда!» «Ножик давай!» — сказал Сережа, когда они вышли за ограду. Микитка протянул свой перочинный ножичек с поломанной ручкой. «Зачем тебе? Сейчас увидишь!» Ножичек старенький, но острый конец лезвия был заточен на совесть. Под изумленным взглядом Микитки Сережа осторожно втыкал его в просфору, делая треугольные надрезы и вынимая частицы. Не хуже отца Ивана, одобрил тот. А это на бабке, радуясь своей смекалке, показал ему Сережа оставшиеся две копейки. Играли в бабки возле церкви на кладбище. Игра была азартной, шумной, увлекательной. Сереже везло, и он дурачился и веселился больше всех. «Дед твой, Серега!» – неожиданно толкнул его Микитка. Сережа повернул голову и обомлел. Между могилами пробирался так и не поверивший ему дед. Борода его зловеще топорщилась, а в руке ходуном ходила толстая, свежевыломанная хворостина. Испуганно вскрикнув, Сережа бросился бежать. — Стой, стервец, куда? — грохотал сзади дед. — Явишься ты домой. Сердце бешено колотилось, спотыкались ноги а перед глазами бился в припадке подучий дядя Петя. Попади сейчас деду, прибьет, и изувечит. Тишина на околице показалась оглушительной. Растерянно оглянувшись, присел он на жерть. Куда теперь? Домой сегодня нельзя, да и завтра лучше не показываться. На Нашарив в кармане просфору, Он удивленно, словно впервые, смотрел на треугольные надрезы, уже ненужные теперь. Потом глубоко вздохнул и решительно сунул ее в рот. Кто знает, когда еще придется ему поесть. Дед проснулся с петухами. В избе тихо, только в кухоньке еле слышно хлопочет бабка. Лежал, перебирал в памяти ожидающие его заботы. На барский покос идти надобно. Вчера кулаковский управитель наказывал мужикам долги отрабатывать. Эх, ма, своя трава не кошена. А куда денешься? Что-то еще тяготит, беспокоит. Но что? В и не припомнить. И вдруг осенило. Да серкуха ты. Уж третий день, как дома, нет. Надо ж такому случиться. Осерчал на него. А внучек-то... Не будь прост, взял и сбег к тетке. Боялся, выходит. А та нет, чтоб домой выпроводить, привечает. Сейчас уж отошло, только и дума, скоро ли обратно заявится. Однако пора, спохватился дед. Благослови нас на труды, наши господи, привычно бормотал он, поднимаясь. Возле него сразу же появилась бабка, остановила громким шепотом. «Тише, старый, сергуню разбудишь!» «Где он?» — живо повернулся дед. «Да вон же!» На лежанке, разметавшись в беспокойном сне, и вправду лежал Сережа. В ночном был с Пятрушей, прибежал под утро, пусть поспит сердешный, умаялся. «Вернулся, значит!» — удовлетворенно пробурчал дед. «Ладно, пущай спит!» А в полдень пришли его с харчами на покос. Там поговорим. Ишь, похрапывает бродяга. Солнце поднялось уже высоко, когда бабка решилась разбудить внука. «Вставай, Сергуня, обед отнесешь деду. Поешь скорей и беги, а то заждался он. Да торопись, не дай бог рассердиться, А когда ругать тебя почнет за старое-то, так ты повинись». Повинную голову и меч не сечет. — Ладно, знаю, — отвечал Сережа и сам обеспокоенный предстоящей встречей. Дорогой он пытался придумать что-либо в оправдание, но благопристойные мысли в голову не шли. Он прислушался. В глубине рощи звенели мальчишечьи голоса. Сережа решил, что к обеду еще успеет и, перехватив поудобнее обвязанной чистой трепицей кувшин с молоком, свернул по тропинке в заросли. Так и есть, возле большого дерева сгрудились ребята. Живо отзываясь на каждое движение, следили они за товарищем, пытающимся добраться до птичьего гнезда. Вот он взобрался на довольно тонкий, высоко расположенный сук, который сразу же начал гнуться и трещать. Пришлось ему оставить свою затею и ни с чем спуститься вниз. Это раззадорило Сережу, а когда кто-то сказал, что до гнезда вообще не добраться, он поставил дедов обед на траву и решительно полез на дерево. Поднявшись вверх, Сережа осмотрелся и избрал иной путь. Правее находился другой сук, толстый и длинный. По нему-то он и решил добраться к гнезду. Сук скрипел, но держал. На соседней альхе металась и попискивала перепуганная синица. Затаив дыхание, он продвинулся еще и очутился у цели. В развилке между ветвями лежало гнездо, сплетенное из тонких веточек и сухих стебельков травы. А в нем, на подстилке из шерстинок и мягких перьев, около десятка маленьких яиц, белых в коричневых пятнышках. Но когда Сережа к гнезду руку, сук под ним затрещал, и он с шумом обрушился на землю. С испугом смотрели ребята на его разодранную рубаху и большую царапину поперек живота, которая на глазах краснела и набухала. Рядом в молочных брызгах лежали черепки разбитого кувшина. — Ой, Серега, как ты деду покажешься? — спросил кто-то. — Ничего, — сплевывая с рассеченной губы кровь, беспечно ответил Сережа. — Авось обойдется. Он задорно глянул на притихших сверстников, подобрал узелок с едой и, прихрамывая, отправился своей дорогой. Расстроенный дед уже перестал ждать Сережу. Увидев его издали, он оставил работу и пошел навстречу. Он даже крякнул от неожиданности, молча взирая на растерзанного внука. Все слова, приготовленные им, разом вылетели из головы. «Здравствуй, деда! А я обед принес!» Как ни в чем не бывало, протянул узелок Сережа, стараясь не замечать его изумления. «Здравствуй, внучек! Благодарствую!» осторожно отвечал старик. — Стряслось, что? Тебя никак собаки рвали. А ли опять подрался? — Не дрался я. Просто с дерева упал, — пояснил Сережа. — Ну, коль просто с дерева, — протянул дед, и не в силах сдержаться, рассыпался вдруг мелким смешком. — Ах ты, Господи, хорош! Ну, потешил! — выкрикивал он сквозь смех, тыча в его сторону пальцем. «Не ждал я, что ты к деду в пригрешениях каяться, в таком виде заявишься. ох хо, хо Выкладывай, чего еще сотворил?» «Да кувшин с молоком разбился. И кувшин тоже. Бедовая твоя голова!» — утирал дед, выступивший от смеха слезы. «Да, брат, вот и встретились». Постепенно успокаиваясь, ерошил он кудри внука. «Долгонько я тебя ждал!» «Давай уж поедим! Чего там у тебя уцелело?» Усевшись на траву, они дружно принялись за трапезу. «А вы зачем барское сено убираете?» — спросил Сережа, глядя на работающих мужиков и баб. «Долги отрабатываем. Кто лошадь у барина занимал?» А кто, как и мы, хлеба по весне? Хорошо, если бы ты жил богато, тогда и мамка бы с нами жила. Пробовал и я в люди выбиться. С ранней весны до белых мух на баржах своих плавал. Расскажи, как плавал, деда? Баржи тогда многие из Константинова держали, и братья мои тоже, дед Аким и дед Матвей. По мартовской-то ростепели, До Питера целой артелью Пешком шагаем. Было у меня две баржи, На одной я с Иваном, дядей твоим, А на другую соседей нанимали. Из Питера плыли сперва порожние, А на реке Сясь нам дрова грузили. Ползет пароходишка кое-как по ладоге, И баржи наши с дровами за собой тянет. И вечно там в Сергуха Дрожит, туманы, мороз, Продрогнешь весь, да и живешь-то на одной сухомятке. Баржа махонькая, огня на ней не разведешь, А на берег сварить до да горяченького похлебать Совсем редко приставали. Летом-то еще ничего, а весной да осенью холода. После Ладоги плывем по реке Неве до Питера. Там, на Выборгской стороне, завод сахарный. «Кеник» называется. Вот на него дрова и возили до самой зимы. Натерпишься так, зато домой при деньгах барином едешь. Ну и гуляешь неделю-другую. Вино-то я бочкой ставил, деньгу не копил и богу жертвовал щедро. А потом? Потом одна баржа сгорела, другая в половодье потонула. И все богатство, как корова, языком. Не Неужто бы я твою мать за так в люди отправил? А Ивана? Теперь и живем, как Бог даст. Уродится хлебушек, с хлебушком будем. Не уродится, опять барину кланяться пойдем. Не горюй, Сергуха, жизнь долгая, все еще у тебя будет».